Село Борисоглеб м о л о г а брала начало в Тверской губернии, в своем верховье протекала по Устюжинским и в е с и г о н с к и м лесам, серединой шла по западной кромке поймы и примерно в 50 верстах от деревни Новинка Скородумова впадала в Волгу. В устье реки на ее правом берегу стоял город м о л о г а в котором было 40 кабаков, трактиров и чаян и несколько базарных площадей. Город стоял на бойком месте. Рассказывали, что в прежние времена здесь шла оживленная торговля всякой всячиной. Бурлаки, пришедшие с т е з о в ь е в Волги, южане с темными лицами в полосатых одеждах, даже цивилизованные греки и римляне, все привозили свой товар, на торговые площади города м о л о г и В среднем течении реки, как раз напротив деревни Новинка-Скородумова, на правом берегу, находилось большое село Борисоглеб. То село было древнее. Когда оно основано, о том точных сведений нет, но существовало оно, по-видимому, до нашествия татаро-монгол на Русь. Известно о бывшем селе Борисоглеб следующее. Историк к и с е л ь написал книгу «История города Углича». В ней ссылается на рукописную угличскую грамоту, где сказано, что в XIII веке войска Батыя разорили поселение Рыбная Слобода, стоящее в устье реки Черемхи, впадающей в Волгу. Речь шла о поселении, с которого впоследствии образовался город Рыбинск, 1777 год. После нашествия войск хана Батыя на северной земле, Руси, рыбная слобода была восстановлена и уже уподоблялась наравне с прочими, то есть Борисоглебскую и м о л о п с к у ю слободами. славному Великому Граду, коих тогда в Угличском княжестве было седьм. Село Борисоглеб было красивым, все утопало в зелени берез, лип и ели. В нем располагалось старинное поместье именитого в ту пору графа Мусина Пушкина. В конце XVIII века граф распорядился посадить возле своего дома даже сибирские кедры. и сделал это. К началу нынешнего столетия они вымахали в огромные деревья, в густой хвои которых шумели ветры, а в тихие дни и ночи кедры беззвучно темнели своим изумрудом среди лип и берез. Рядом с селом проходил известный в свое время Екатерининский тракт, по обеим сторонам усаженный березами. В пору своего правления русским государством матушка-царица изволила проехать на карете по всей Руси Великой. Была она и на Брейтовской земле, заезжала в село Борисоглеб. Тогда велела обсадить березами дорогу, по которой ехала. К началу XX века все те березы состарились, многие из них упали на землю, а в уцелевших стволах возле самой земли образовались у тех огромных берез вместимые дупла. На потемневших от времени сучьях екатерининских берез ветры качали длинные гирлянды редких березовых косн. В центре села стояла высокая трехглавая церковь, обнесенная металлической оградой с ажурной вязью. Ее заложили в давние времена в честь святых угодников Бориса и Глеба. Каменные столбы ограды той церкви, как солдатские шеренги, стройными рядами обхватывали квадрат церковной земли. Достопримечательностью села Борисоглеб был, конечно, графский дом. Двухэтажное кирпичное здание, побеленное под древние штукатурки белоснежной известью, широкой лестничной площадкой на фасаде и шестью колоннами столбами по обеим ее сторонам, с двумя массивными львами при входе в дом, с глазницами полукружных окон и с узорчатой лепкой по всему портику возле крыши, выглядела на фоне густого леса как сказочный терем исполин. Выкрашенная красной охрой железная крыша графского дома, Издали казалось огромной лодкой, перевернутой вверх дном. Рядом с домом, ближе к реке, был насыпан земляной холмик, похожий на сток сена. На вершине того холмика, пустотелым грибком на четырех столбах, маячила беседка. куда граф и члены его семьи забирались в погожие дни лета полюбоваться близостью речной глади, плывущими по реке лодками и баржами, поглядеть на заречные дали лугов, полей и лесов. Крутой берег м о л о г и был всего в сотне с о ж е н и й от графского дома. В молодости мой дедушка Никанор не раз видел, как в жаркие летние дни Граф со своими наряженными в яркие одеяния дочерьми спускались от своего дома по лестнице прямо к заплеску, чтобы скупаться в той прелестной воде. Рассказывали, что граф со своей семьей приезжал в м о л о к с к о е имение летом и, насладившись красотами северных мест, по осени уезжал на юг. Граф был не глуп, если выбрал для своих имений такие места. Одно на юге Крыма, а другое на севере возле Малоги в селе Борисоглеб, которое, кстати, стояло на бугре, и весенний разлив Малогской воды не тревожил ни дом, ни графа, ни ж и т е л и села. После революции в доме графа был устроен сельскохозяйственный техникум. В нем учились разведению домашних животных, животноводству, молодые люди из разных мест. Красотой борисоглебской природы многие годы любовался не только граф со своей семьей, доприближенными, да и не только жители самого села, но и крестьяне окрестных молокских деревень. Пойдешь, бывало, в Борисоглеб летом, чтобы купить чего-нибудь в тамошней лапке, глянешь на любой его уголок и уходить не хочется. Зелень густого разнолесья с пушистым бархатом травы по земле, песчаные тропинки-глобки, змейками бегущие от строений к проселочной дороге, а к к у р а т н о й изгороди возле уютных домиков до крыш утопающих в наряде садовой зелени, громкие крики петухов-горлопанов, гордо расхаживающих среди гуляющих куриц, пьяный аромат воздуха, перемешанный с запахом близкой реки, все это настолько мило сердцу, такая природная благодать радует душу и наполняет ее радостью от чудес того замечательного уголка земли. Осеннее золото опавшей листвы липовых аллей школьного парка ежегодно покрывало землю почти до колен. В сентябре, во время п е р е м е н о к дети любили бегать в тот парк, чтобы несколько минут поваляться в шуршащем перезвоне опавшей свековых лип листвы. В середине 20-х годов в Борисоглебе был создан скотоводческий совхоз. Коровы того совхоза были лакомки. Они ели не одну траву летом до да сена зимой. Специально для них, рядом с селом, где поля были пониже, сажали большие площади турнепса и кормовой брюквы, которые в зиму были для животных отличным кормом. Совхозный агроном Николай Васильевич Чижиков любил возиться с турнепсом. Он ежегодно с весны до осени то и дело ходил на турнепсовые поля совхоза, следил, как растут растения. Много прочитал лекций для крестьян молокских деревень, о пользе турнепса и кормовой брюквы для крупного рогатого скота. По настоянию Чижикова в нашем колхозе имени Рылеева до самого пересеяния лет шесть подряд сеяли турнепс для колхозных коров, и все мужики и бабы нашего колхоза вместе с коровами были благодарны агроному Чижикову за внедрение в практику отличного корма для скотин. За лето Турнепс вырастал в пойме, словно толстые осиновые обрубки, и был сочен и вкусен, как столовая репа из огорода хорошего крестьянина. Смотришь, бывало, бегут после уроков из Борисоглебской школы по своим деревням ребятишки и девчонки, да и не добегают. Свернут с дороги на Турнепсовое поле, и, ну, в ы д е р г и в а т ь все скопом одну Турнепсину, Ростом-то она немного поменьше их самих. Очистят кожу ножом или просто руками, нарежут ломтей колесиков на всю ватагу и едят тот турнепс с большим удовольствием. В октябре совхозные рабочие из Борисоглеба убирали турнепсы брюкву на зиму. Прямо на поле, на буграх земли, рыли лопатами глубокие ямы, застилали их соломенными подстилками и редками складывали туда подсушенный турнепс и брюкву. Потом ямы заваливали сверху соломой и толстым слоем земли. Турнепс и брюква зимой в совхозных ямах не гнили, весь тот ценный корм использовался по назначению, проходил через желудки совхозных коров. А когда тех коров по весне выпускали из скотных дворов, то были они упитаны настолько, что пастух Степан Разумов и два его подпаска не могли с ними совладать, чтобы они мирно относились друг к другу. В первые дни их пастьбы на лугу пастухам приходилось нелегко. Для распашки полей под посадку Турнепса и Брюквы Борисоглебский совхоз приобрел тогда два трактора Фордзон. В первые месяцы появления тех тракторов многие жители близких от села Деревень приходили специально посмотреть на диковинных железных коней. Первым трактористом в Борисоглебском совхозе стал работать молодой крепкий парень из деревни Новинка Скородумова Иван Гусев по прозвищу Петушонок. Он быстро и ловко научился управлять трактором. Многим показывал, как он пашет землю, а чумазую ребятню села много раз катал на своем фортзоне. Весной, летом и осенью гудки пассажирских и буксирных пароходов, проходивших по Малоге мимо села, звонким эхом отдавались от стены Борисоглебского леса. Эхо плыло далеко о крест и по реке, и минуя ближние поля и луга, у х о д и л а в глубину Янских лесов. У села б о р и с о Глеба река делала излучину, и в ней разделялась на два рукава, образуя посредине остров длиною около версты. Этот остров назывался по имени села б о р и с о Глебским. Одним концом вниз по течению он подходил к Ножевскому хутору, где жила наша семья. Все время, кроме весны, течение в реке было умеренным. Но зато весной, особенно во время ледохода, молокская вода стремительно неслась в Волгу.